Глава девятая. С тревоженой происходящим Кромптон вернул себе контроль над телом. Он увидел, что стоит посреди большой комнаты, окрашенной в желто-коричневый цвет, с высокими узкими окнами и неуловимым запахом закона. На противоположной стене висела табличка Верховный кармический суд, секция восемь, председательствующий судья О.Т. Градж. Комната выглядела в точности как судебный зал. В любом провинциальном американском городище ряды деревянных скамеек для зрителей и заинтересованных сторон столы и стулья для юристов, истцов, адвокатов и свидетелей. Кресло судьи стояло на возвышении, справа от него располагалась стойка для дачи свидетельских показаний. Судебный пристав провозгласил всем встать. В зал влетел судья Обадией Градш, маленький почти лысый человечек среднего возраста. с розовыми щечками и блестящими голубыми глазками. Прошу садиться, сказал он. Сегодня мы разбираем дело Даниила Стека, существа чувствующего, у которого концы с концами не сходятся, и нам поэтому, попросту говоря, необходимо их связать в соответствии с законом причинности в том виде, как он обычно трактуется в этом углу галактики. Подойдите сюда, мистер Стек. Я представляю его вашей честь, сказал Кромптон. Он всего лишь один из компонентов моей личности. Так сказать, мой подопечный, в чем вы безусловно разберетесь, если вникнете в детали этого случая. Стека нельзя рассматривать как самостоятельного индивида с собственными правами. Он не персона и даже не персонаж в том смысле, в каком обычно употребляют это слово критики, если мне позволено будет прибегнуть к этой аналогии. Стек – это часть более значительной личности, то есть меня. Извините за нескромность. Его вычленили из меня по причинам, не зависящим от нас. И мы утверждаем, что Дэниела Стека нельзя судить в качестве индивидуума, поскольку его так называемая индивидуальность есть не более чем одна из граней меня самого, чьей тенью, по сути дела, он и является, если можно так выразиться. Мистер Кромптон, вы сами готовы понести наказание за те преступления, которые мы здесь докажем? Спросил судья. «Ни в коем случае, Ваша честь. Я, Элистер Кромптон, не совершал никаких преступлений, поэтому, если бы даже я захотел, меня за них судить нельзя. Но я настаиваю на том, что истека нельзя судить по причине, как было изложено выше, отсутствия индивидуальности, а также потому, что у него просто нет тела, которое можно было бы подвергнуть наказанию». «Нет тела? Нет, Ваша честь. Его тело погибло». Он временный жилец в теле Эллисера Кромптона, то есть в моем теле. Я сейчас нахожусь в процессе реинтеграции, которую можно рассматривать как смертный приговор тем остаткам индивидуальности, что еще находится в распоряжении Стека. Он прекратит свое существование полностью, став чисто символической частью меня самого. И раз уж тело Стека погибло и скоро прекратит свое существование его личность, я взываю к хабеа с корпус. начальные слова английского закона 1679 года о неприкосновенности личности, здесь нет ни ума, ни тела, ответственных за преступления Дэна Стэка. «Ваши аргументы убедительны и связаны, изложенный мистер Кромптон», — хихикнул судья. «Но мне не придется принимать их к сведению, так как они не относятся к делу. Самое интересное в ваших рассуждениях — это вопрос о том, что является частью целого, И что можно считать дискретным, завершенным и самодостаточным? Но это чисто философский вопрос. Что же касается обвинения, тут все ясно. Оно построено на основе бесчисленных прецедентов, цитировать которые нет нужды. Достаточно сказать, что согласно закону любое явление на одном уровне можно рассматривать как законченное целое, а на другом как составную часть чего-либо. Поэтому не ваше положение, не мое. качественно не отличаются от положения Дэна Стека. Все мы в ответе за то, что творим, мистер Кромптон, независимо от того, насколько далеки наши характеры от целености и завершенности. Но, ваша честь, мне-то каково? Я к своему несчастью вынужден делить свое тело с со Состеком, и любой вынесенный ему приговор падет на мою голову, что совершенно несправедливо. Чисто человеческая ситуация, мистер Кромптон, мягко заметил судья. Но я невиновен в преступлениях, совершенных Стеком, а в основе юриспруденции, которую мы оба с вами исповедуем, всегда лежал принцип, что невиновный не должен пострадать ни в коем случае, даже если для этого придется освободить виновного. Но вы не невинны, настаивал судья Градш. Вы отвечаете за Стека, а он за вас. Ну как же так, ваше честь? И физически, и умственно мы были разъединены со Стеком, когда он совершал свои преступления. с позиции кармического закона шизофрения не может служить оправданием, заявил судья. Все составные части ума и тела в ответе друг за друга, или, проще говоря, левая рука также подлежит наказанию, как и правая, укравшая варенье из банки. Отвод, потребовал Кромптон. Отклоняю, сказал судья. Пусть выйдет сюда стек. Процесс начинается.